Глава восьмая. Дальняя разведка. Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть. Генри Форд. Выход из гиперпространства в этот раз мы выполнили с другой стороны системы, чтобы не подставиться под возможный удар. По показаниям радаров флот находился в том же месте, только в этот раз он был равномерно рассредоточен, не давая возможности нанести одновременный удар по большой группе кораблей. Выпустив зонд и включив маскировочные поля, мы начали смещаться в сторону от места выхода из гипера. Но высланные нам на перехват корабли все равно шли в нашу сторону, меняя траекторию, как будто маскировочное поле не работало. Мы несколько раз запускали анализ возможной неисправности, пока Искин не определил причину нарушения маскировки. Как оказалось, торпеды с антиматерией давали небольшое излучение, даже не взирая на наличие маскировочного поля. И если в первый раз нас не заметили, то стало понятно, что противник провел необходимые исследования и нашел уязвимости в маскировке. А это говорило о неплохом уровне анализа у противника. Сбросить сейчас торпеды мы не могли, и поэтому сделали прыжок в гиперпространство на шесть часов с намерением появиться не вдалеке от их флота и попробовать сразу же применить торпеды. Устранить дефект маскировки в полевых условиях у нас не получится. Проделав прыжок в сторону ближайшей звезды и обратно, наш корабль появился недалеко от флота противника, и мы сразу же вступили в бой. Ближайшие четыре корабля противника под моим вмешательством стали обстреливать корабли своего флота. Еще два корабля потеряли контроль из-за внезапного перегорания контров у управления. Воспользовавшись возникшей неразберихой, нам удалось выпустить все четыре торпеды по соседним кораблям и уйти в невидимость. Оттуда я пытался проводить временный захват кораблей, после чего переключался на другие корабли. Но в итоге противник выпустил множество малых носителей, которые начали хаотичный обстрел соседних участков космоса, угадывая примерное наше расположение. Нам пришлось в спешном порядке отступать, выдержав два незначительных попадания. Выпустив еще один зонд, мы ушли в гиперпространство, прыгнув к месту второй встречи с флотом разумных насекомых. Итогом нашей атаки по анализу и с к и н а корабля стало уничтожение восьми кораблей противника. Еще девять имели критические повреждения и, скорее всего, не смогут в ближайшее время участвовать в с р а ж е н и и без серьезного ремонта. Не сказать, что наша атака была бессмысленной, но я рассчитывал на больший эффект. Противник успел неплохо подготовиться, и его тактика сильно поменялась, что с о з д а в а л о определенные трудности в будущем. Анализ тактического боя между флотом Содружества и Интоксикоидов говорил о нашей победе, но с огромными потерями. А победить основные силы противника нам пока не представляется возможным, даже если удастся собрать все возможные военные корабли Содружества и империи. Полет длился около суток, поэтому заниматься обучением я не стал и постарался просто выспаться. Выход из гиперпространства произошел недалеко от места нашего появления в первый раз, и это сыграло с нами злую шутку. Прямо перед нами оказался огромный корабль-носитель, который сразу же отреагировал на наше появление, запуском огромного количества небольших кораблей схожего с нашим размера. Включив маскировку, пилоты в и р т у о з н о уворачивались от множества летающих кораблей, пытаясь избежать столкновения с ними. Нам попытался помешать местный псион, нанося удары по свободным участкам космоса. Пока пилоты и мои псионы вели игру в кошки-мышки, я анализировал сложившуюся обстановку. По подсчетам корабельного Искина в системе находилось 480 кораблей класса линкор, 200 кораблей носителей и около 3000 тысяч кораблей различного класса. Место, где произошел выброс энергии жезла, представляло из себя какую-то аномалию, схожую с черной дырой, на окраине которой летало множество мелких кораблей, предположительно собирая остатки разрушенного флота. Прекратив изучать обстановку, я тщательно выбрал цели и частично подчинил себе пять кораблей противника, расположенные наиболее удачно. Они произвели слаженный залп по соседним кораблям, нанеся им серьезные повреждения. Затем они произвели еще один залп, но уже по другим кораблям. Сразу после этого я взял под контроль другие корабли, оставив противнику расстреливать собственные корабли, внезапно ставшими предателями. Такая игра в кошки-мышки продолжалась недолго. Нас буквально накрыло множеством псионических ударов, и в последний момент я отдал приказ Искину совершить г и п е р п е р ж о к в соседнюю звездную систему по заранее загруженным координатам. Мы специально их подготовили и загрузили в корабельный Искин, предвидя подобную ситуацию. Когда все смогли прийти в себя, то мы запустили анализ боя и по полученным данным выходило, что нам удалось серьезно повредить и уничтожить 28 крупных кораблей противника. Но самые последние корабли, взятые мной под контроль, просто обесточивались и прекращали стрельбу. Противник опять очень быстро смог сориентироваться и выработать тактику противодействия нашим захватам. Значит, в ближайшее время повторять такую операцию не имело смысла, так как большого эффекта это не будет иметь. Теперь можно переключиться на обследование соседних систем для того, чтобы понять реальный масштаб угрозы. Выйдя в соседней звездной системе, мы не стали запускать зонд, так как их оставалось всего шесть штук. Из-за этого после проведения пассивной разведки мы отключили маскировку и занялись активной разведкой, проводя сканирование прилегающего пространства. Нам буквально сразу удалось обнаружить несколько кораблей противника, висящих на орбите одной из планет. Применив маскировку, мы осторожно двинулись в их направлении, пытаясь понять, чем же они там занимаются. Провесев на орбите почти сутки, мы пришли к выводу, что жуки добывают на планете биомассу на основе схожих с нами форм жизни, дышащих углекислым газом. Кислорода в атмосфере планеты практически не было, и поэтому там развился какой-то биопланктон. Более подробно выяснить, что это, не привлекая внимания, мы не могли. Значит, жуки пополняли пищевые запасы, а это значит, что выбор направления на содружество может быть обусловлен фактором поиска пропитания. Задерживаться в системе мы не стали, и отойдя к ее границе, мы совершили прыжок в следующую из соседних систем. Звездная система была с очень слабой звездой, и в ней мы никого не обнаружили, проведя полное сканирование системы. После чего совершили прыжок к следующей. Таким образом, мы обследовали еще три системы, и в двух из них нами были обнаружены корабли, собирающие какие-то минералы и отложения различных форм жизни. Искин выдал предположение, что это необходимые компоненты для синтетической пищи. Приняв решение прыгнуть подальше от фронтира, мы ушли в гиперпространство на долгих 10 дней. к скоплению звезд, где я хотел проверить одну из своих гипотез. Во время прыжка я опять занялся изучением своих способностей. Симбионты в моей крови значительно подняли уровень моего воздействия и скорость изменения реальности и влияния на нее. Теперь я занялся нудной тренировкой не только взятия под контроль кораблей, а начал искать возможность уничтожить их наиболее простым способом. Попытки взорвать реактор, точнее группу реакторов, так как он состоял из множества мелких, у меня не удавались, так как принцип их работы мне был совершенно непонятен, и даже дыра в реакторе не причиняла большого ущерба. Создать перегрузку в энергетических каналах было также сложно, взять под контроль управляющие личинки было также не просто. Единственное, что я придумал, так это обрывать их связь с кораблем. Но насколько долго это обездвижит корабль, и с к и н не мог сообщить. Если мне удавалось приблизиться достаточно близко, то я мог брать под контроль экипаж очень быстро. Но в реальном бою проделать подобное будет очень трудно. В сражении на поверхности планеты я мог почти двое суток сдерживать нападавших, если они не использовали воздушную поддержку. Да и в этом случае все зависело от рельефа местности и количества нападавших. Создавать самостоятельные формы жизни после создания симбионтов я пока не решался, боясь последствий этого шага. Еще мне удалось создавать простые вещи из подручного материала, к примеру, меч. Я так этим увлекся, что создал на себе рыцарский доспех для защиты от атак насекомых, и он частично мне в этом помог. Но эти эксперименты я оставил на потом, уделяя больше времени космическим сражениям. Когда мы вышли на границы звездной системы, то оказались практически на самом краю происходящей битвы. Здесь огромный флот интоксикоидов сражался с таким же по размеру флотом еще более необычного вида. Этот флот не находил классификации в разделе содружества, и Искину приходилось проводить анализ прямо во время сражения. Мы достаточно долго оставались под маскировкой, никем не замеченными, наблюдая, как неизвестный флот постепенно одерживал верх над флотом разумных насекомых. Как по нам внезапно нанесли очень сильный псионический удар, буквально оглушив всех. По специфике удара стало понятно, что нанес его неизвестный до этого момента противник. Самое неприятное, что от удара Искин ушел на перезагрузку, и с нас слетела вся маскировка. Пилоты с трудом очнувшись от последствий оглушения, постарались в ручном режиме увести корабль подальше от места сражения. Но по нам ощутимо для корабля попало два выстрела неизвестного вида энергии, с н е с ш е г о все щиты, и мы остались практически беззащитны. В этот же момент перезагрузился искин корабля, и капитан привел в действие принудительный гиперпрыжок. Как оказалось, мы прыгнули к звездной системе по координатам, которые были следующими за этой звездной системой. Прервать прыжок капитан не рискнул, так как не было гарантии, что мы сможем сделать впоследствии правильную привязку. Так как система неизучена и автоматические маяки сюда не достают, то рекомендуется совершать прыжки вблизи звездных систем. Через 20 часов полета на максимальной скорости наш потрепанный корабль вышел на о к р а и н и е н е и з у ч е н н о й системы. К нашему счастью, рядом мы не обнаружили признаки активности чужого флота. После диагностики выяснилось, что без серьезного ремонта корабль больше не сможет совершать гиперпрыжки. Для ремонта требовалось вскрыть корпус корабля снаружи, при этом отключив систему жизнеобеспечения. И лучше всего это сделать на поверхности планеты с приемлемым климатом, а не в открытом космосе. Внутрисистемный двигатель не пострадал, а диагностика показала, что сесть на планету и взлететь мы вполне сможем. Нам осталось только выбрать планету с максимально удобными условиями и произвести на нее посадку. Изучив планеты этой системы, Искен выдал шокирующую информацию: одна из планет являлась условно годной колонизации. Она имела приемлемый температурный режим и атмосферу, содержащую кислород. Единственным минусом было то, что на планете бушевали очень сильные песчаные бури. Но Искин подобрал нам место, где в ближайшие несколько дней будет достаточно спокойно. Сделав все необходимые расчеты и выслав два орбитальных спутника на орбиту планеты и один разведывательный в сторону крайней планеты для предупреждения о появлении гостей, мы начали медленное снижение на планету.